Эта аудиокнига записана при поддержке сайта ⁇ Книга Вухе ⁇ и литературного клуба Мракопедии на Сферату Ктулху и Ко. Ребята, никому однушка не нужна. Новострой, район хороший, ремонт почти закончен. Если заинтересовал, то звякайте на плюс 7. Пообщаемся подробнее. Не, я не то чтобы всерьез жду звонков. Объявления я раскидал уже, вот по ним может и будет тот клик. А отсюда вряд ли, потому что тут я расскажу причину продажи. Но если начать сначала, то я купил эту самую однушку в ипотеку, въехал в нее сравнительно недавно, ремонтом занялся, с соседями перезнакомился помалу. Вот как раз у соседей речь пойдет. В квартире справа поселился замечательный парень, Леха. Тоже здоровый молодой лоб, вроде меня, с похожей историей. Только если мне родители помогли лишь с первоначальным взносом, то ему докинули остаток недостающей суммы. Нормальный парень, серьезно. Перфоратор у меня одалживал пару недель назад. Предупредил, что бурить будет полночи, днем никак не успевает. Думаю, его многие в ту ночь прокляли, но куда денешься? В новостройках это почти норма. Надо перетерпеть. А Лёха на следующий день вернул перфоратор и пиваса прихватил. Так что мы углубили шапочное соседское знакомство и с тех пор нормально общались, перекидываясь инструментом по мере надобности. И тут мы подходим к сути дела. И у меня опять мурашки по спине. Попробую расписать более-менее доходчиво, потому что мне иногда самому кажется, что это у меня проблемы с головой уже. Несколько дней назад я самым серьезным образом тюленил на диванчике, прикидывая, какой части ремонта приступать и на какие шиши, когда раздался звонок в дверь. Долгий такой. Обычно короче звонят, а тут зажали и держат. Я пошлепал в прихожую, выглянул в глазок, и к своему удивлению увидел там нормального парня Лёху, который топил кнопку звонка, как упоротый. Впрочем, как только я глянул в глазок, он кнопку тут же отпустил и уставился на меня. Прямо в глазок смотреть начал, а я на минуту не топал, в дверь лбом не бился, да и звонок трезвонил отменно». «В общем, не знаю я, как он резко понял, что я к двери подошел. Мне слегонца так не по себе стало. Но думаю, мало ли, не в себе Леха с утра. Может, вмазал уже. С кем не бывает». Рука уже к замку потянулась, но что-то удержало. «Я так-то неверующий, но вот сейчас хочется в церковь сходить и свечку поставить». Сказать спасибо тому чему-то, что руку мне придержало в тот день. Хотя уж бог там или кто, это пусть в церкви образа разбираются, кому благодарность выписывать. А там, перед дверью, я с чего-то решил повременить и посмотреть, что еще Леха выкинет. А он стоял просто. Стоял и смотрел в глазок. В глаза мне. Вообще не шевелился. Мне опять не по себе как-то стало. Люди обычно мнутся, с ноги на ногу переступают, пока ждут. Смотрят в разные стороны, почесываются, Да хоть что-то, блин, делают, Но не стоят вот так, как манекены в магазине, взглядом в глазок уперевшись. В общем, расхотелось мне совсем дверь открывать. «Женёк, открой». «Я вздрогнул, честно скажу. Это так неожиданно было. Сосед стоял как кукла, реально. Мне даже показалось, что в ступор какой-то впал. И тут неожиданно, женёк, открой. Причем монотонно так, без выражения вообще. И на лице ни один мускул не дрогнул. «Жень, открой. Ты что там спишь, что ли?» «Не крохи интонации». Вот тут мне уже по-настоящему стало не по себе. Без шуток. Надо видеть эту картину. Этого живого и общительного Леху из соседней квартиры, который стоит как восковая кукла перед дверью. Смотрит, не отрываясь в глазок, и монотонно говорит обычные будничные фразы. Обычный сосед прямо это же и говорил бы. Но, блин, не так. От того, что дальше было мне и сейчас, хорошо становится, как вспомню. «Жень, я за перфоратором опять, мне на час буквально». Все в той же манере меланхоличного робота отрапортовал Лёха и начал наклоняться назад. Знаете, как во время зарядки наклоны делают? Вперед, вправо, влево, назад. Вот назад он и наклонялся, так же по неживому. Руки от плеч как веревки висят, взгляд все выше и выше поднимается. Я уже начал опасаться, что сейчас хруст услышу, и он там за дверью сложится просто на пол лестничной площадки со сломанным позвоночником. Никогда я во всякие страшилки не верил, но то, что за дверью моей происходило, ни в какие ворота не лезло. А потом он резко выпрямился и в дверь мою ударил. Лицом. Как я не заорал тогда, сам не знаю. Ступор, наверное, шок какой-то. С момента, когда раздался этот жуткий глухой удар в мою дверь, я впал в какое-то оцепенение и начал откладывать кирпичи, не переставая. Лёха за дверью вообще никак не изменился. Ну, то есть он разбил лицо-то, конечно... Из носа кровянка по губам потекла, но больше ничего не изменилось. Кукла куклой, и голос все такой же. Жень, да открой ты! Но ну, реально перфо надо срочно. Мне уезжать через час. Я все сделаю и отдам. Будто по бумажке оттарабанил он и опять начал наклоняться назад. Я оторваться от глазка не мог, хоть и знал уже, что сейчас будет. Стоял там, потом холодным обливался и шевельнуться боялся. Даже дышать страшно было. До того паника накатила. Потому что я прям чувствовал. Он меня видит. Прямо через дверь видит. «Женё, куда-нибудь ты козлом, ну?» Удар. И негромкие два шлепка. Это руки его об дверь стукались, болтаясь. «Открой». «Ну, ненадолго же прошу». Из рассечённой брови побежала тонкая струйка крови по виску. но искривился. Кровь из него запачкала губы и ползла по подбородку. «Слышь, открой уже. Мне срочно, Жень!» Удар и два шлепка. «Боже, благослови металлические двери. Лёша парень не маленький, пациент нервесом». Было бы дерево какое, кто знает, чем бы дело кончилось. А так, я был в безопасности, вроде бы. Ну, то есть, теперь-то я понимаю, что был в безопасности, скорее всего. А вот тогда я паниковал. Я задыхался от того, что боялся слишком громко дышать. Боялся, что это меня услышит, и тогда непонятно, что может произойти». Да и при этом я искренне считал, что оно меня видит. Но это, наверное, инстинкт какой-то из древности. Нарвался на хищника, не шевелись, не дыши, прикинься мертвым, а вдруг прокатит. Вот так и я замер там за дверью, как какой-то апосум, сам в статую превратился, почти не дыша, только потом холодным обливался пока с той стороны что-то монотонно просило впустить его, и стучала в дверь лицом моего соседа. Не помню, сколько это продолжалось, но в какой-то момент это вдруг оборвалось на полуслове и замерло. На лицо теперь смотреть было страшно, до того разбито. Постояло, постояло, но там еще минут пять... Потом как-то деревянно развернулось и ушло вниз по лестнице. Тут ноги у меня подогнулись, и я рухнул прямо там, перед дверью. Не смог устоять. Не держали ноги. Сердце где-то в висках бухало. Футболка вся мокрая от пота была. Все, что смог, отползти подальше от двери, не сводя взгляда с глазка. В него свет падает из окна в подъезде. Светится он немного в полутемной прихожей, и вот я полз на спине, тихо-тихо, как мышь, как насекомое какое-то, и все глаз с него не сводил. И мне казалось, что если вот сейчас перестанет глазок светиться, если какая-то тень снаружи и свет перегородит, то сердце у меня не выдержит и остановится нахрен. Так и найдут меня тут на полу потом, через пару недель». По запаху, в непотребном уже состоянии. До вечера я в себя приходил. Руки-ноги трясались так, что водички попить худо-бедно только через час удалось после визита Лёхи. Два дня носу из квартиры не высовывал. все думал, открою дверь, а там это стоит, ждет. Кое-как заставил себя на третий день за продуктами выйти. Сдохнуть с голоду в новой квартире тоже так себе перспектива. Шарахался от каждого шороха на лестнице, от каждой тени. Ничего, так день за днем понемногу пришел в себя. Одне через пять Леху встретил. Из мога зашел, а он навстречу спускается, как ни в чем не бывало. Лицо Т Я, когда его мельком увидел на верхнем пролете, Чуть в окно не сиганул, думал, куда бежать, где прятаться. Но топал он весело, насвистывал что-то на ходу, так что я волю в кулак собрал и навстречу ему пошел. Выглядел я, правда, не совсем нормально, видимо, потому что он, когда меня увидел, присвистнул. «Ты в запою шел что ли, Женёк? Чего бледный такой? Мешки под глазами?» Разговаривал сосед, как обычно. Никаких странных интонаций или движений я не замечал. Или заболел. Да что ты грипанул, Лёх. Я судорожно обшаривал его глазами в поисках подвоха. Ты это, перфоратор, нашел в тот день? В какой? Очень искренне не понял сосед. Ну помнишь, в дверь стучал, перфоратор просил, срочно... Я все не мог поверить в то, что это тот самый нормальный Леха. Что-то в нем было не так. Когда все еще не врубался он? Ну, дней пять назад. Да ты точно запил Жень. Я в отпуске две недели, вчера ночью из Туряги вернулся. И тут до меня дошло, что в нем не так было. Загорелый он был, вот что. Загорелый отдохнувший веселый сосед Леха. Я чуть на шею ему не кинулся. Отговорился нездоровьем, мозги, мол, в кучу уже. На то мы разошлись. А я с тех пор от каждого стука в дверь дёргаюсь. Лёха в тот вечер с пивасом и турецким зимним чаем хотел зайти. Так я минут пять его перед дверью продержал, всё понять не мог. Лёха или не Лёха. Или это то пришло. Только подучилась слегка, под настоящего косит. Как понять? Сосед с звонком, переминался с ноги на ногу, хмурился, ну как настоящий. Впустил я его, когда он уже уходить собрался. Сказал, что заснул. Пивка попели, отпустила немного. А только все равно ловил себя на мысли, что присматриваюсь. Он? Не он? «В общем, не могу я там больше. Влез в долги. Снял угол на другом конце города. Квартиру продаю. Никому однушка не нужна. Район хороший. Новостройка. Торг уместен». Мой дедушка был редкостный затейник. Хотя почему был, он и поныне здравствует, разве что нескончаемый поток затеи немного поугас. И то не столько из-за почтенного возраста, сколько из-за отсутствия детей в семье. Я уже выросла, уехала учиться в университет, а мои уже остепенившиеся двоюродные братья и сестры разъехались по разным городам. Практически за все наше со старшим братом детства нужно благодарить деда. Когда наши родители решили, что подошло время отправить детей в сад, дедушка предложил свои услуги в качестве бессменного воспитателя. Он сам научил нас читать и считать, на ночь рассказывал сказки Пушкина, гулять он выводил нас в любую погоду, а затем сам чистил наши курточки и штанишки от грязи. Но самое главное, за что мы его любили – И за что в наших глазах он был настоящим героем, это его пугалки. Так мы называли их. О, это были не только так называемые страшилки. Это был целый набор игр, рассказов, постановок. Кстати, пугалок дедушка знал несчётное множество. При этом они были такими страшными, что мы с братцем просто визжали от страха и восторга. Причем от страха больше визжал брат, Хоть и был старше меня на два года. Меня дедушка всегда называл казаком и говорил, что эту девчонку за так и не проймешь. Еще были игры. Банальные прятки дедушка преображал следующим образом. Нацеплял на себя все старые шубы и меховушки, которые можно было найти в доме. Голову обязательно прятал в какой-нибудь особо глубокий капюшон, а лицо вымазывал сажей. И в таком виде ходил искать нас по дому. При этом он кричал страшным басом, что съест первого попавшегося сорванца. Сейчас это кажется чушью, но когда тебе пять лет, а по дому ходит огромное черное чудище, обыкновенные прятки заставляют чувствовать чудесную смесь ужаса и восторга. Веселее всего было, когда первым где-то находил братца. Тот заливался так, будто его не дед родной нашел, а людоед какой. Еще была игра слепая ведьма. Обыкновенной жмурки, только вместо повески на глаза дед цеплял на лицо огромную маску ведьмы из папье маше которую сам и смастерил. Маска, к слову, была преотвратнейшая. Деда мы любили. «Однажды, пятнадцать лет назад, зимним декабрьским утром, мы с братом сидели на полу нашей детской и занимались каждой своим делом. Я катала Барби на машинке брата с отломленными дверцами, а сам брат строил гоночную трассу из остатков цветного конструктора. Родители ушли на работу всего полчаса назад, одеты, не найдя в нас интереса к Майдадыру, которого он хотел нам почитать» ушел в свою комнату и, видимо, задремал. «Фу ты!» Я бы не обратила внимания на брата, если бы после этого вскрика в мою машинку не полетел очередной кусок конструктора. «Ну чего ты?» Я, в свою очередь, поосновательнее уселась на ковре, приготовившись к возможной схватке за территорию. Однако брат и не думал обращать на меня внимание. В руках у него были две детальки, которые он силился разлепить. Вот ведь зараза. Дед, а Слава сказал «зараза». Прежде чем Славка вскочил и начал мотузить меня, откликнулся из своей комнаты, дед. «А вот сейчас всех сорванцов съем». Привычный бас привел меня в воодушевление. Дед вместо выговора Славе решил поиграть с нами. Что ж, я готова. Однако остановил меня Слава, мгновенно побледневший и растерявшийся. «Ты чего?» «Айда, прятаться!» Я уже хотела начать забираться под свою кровать, но Слава внезапно схватил меня за руку и быстро вывел из комнаты. Дед из своей продолжал басить. «Вот сейчас выйду! Не спрячетесь!» И, судя по звукам, он снова облачался в свои шубы. А Слава тем временем втащил меня в родительскую спальню, и, открыв огромный деревянный шкаф, втолкнул туда. Видимо, испуг брата мне уже не казался смешным или позорным, потому что он заставил испугаться и меня. «Слав, да ты чего?» Он схватил меня за плечи и скороговоркой произнес: «Дед ушел в магазин. Там не дед!» Он кивнул головой в сторону двери. «Сиди здесь!» С этими словами он меня затолкал поглубже в шкаф, Закрыл дверь, и я услышала, как в замке щелкнул ключ. Звуки сразу стали глуше, но я услышала, как откуда-то из глубины квартиры донесся дедовский бас. «Я иду искать всех девочек и мальчиков». В родительском шкафу я пряталась не раз, но после того, как я порвала мамино платье, шкаф стали запирать, а ключ прятать. Видимо, в этот день мама забыла вытащить ключи из скважины, или Слава просто знал, где его найти. Тоненькая щелка между створками позволяла видеть двери, часть родительской спальни, кровать, ковер на ней. Я видела, как пометался мой братец, но после крика деда он юркнул под кровать. Проигрышный вариант. В отличие от наших застеленных широкими покрывалами, которые можно стянуть до самого пола, и никто тебе слова не скажет. Родительская кровать была покрыта атласным одеялом, которое еле прикрывало деревянный бортик кровати. Мой бедный Славик лежал как на ладони. Но тут в комнату вошел дедушка. Точнее, сначала в двери показалась рука, серая, с длинными острыми когтями. На самом деле это пластилин. Дедушка и пластилиновые когти не ленился приклеивать, лишь бы порадовать внучат. И тут вошел сам дедушка. Точнее, не дедушка. Теперь я точно видела, что это был не дедушка. Огромная, черное, волосатая. Это была не куча вывернутых наизнанку шуб, напяленных друг на друга. Это было нечто иное. Не было высовывающихся ног в потертых резиновых тапочках и синих трениках, не было шаркающей, но бодренькой походки. Это нечто вплыло в комнату, сгорбленное с серой когтистой рукой, черное, огромное. На том месте, где у дедушки был капюшон, было нечто похожее на склоненную голову с черными волосами, закрывающими все лицо. И это нечто остановилось на пороге и несколько секунд стояло там, при этом от существа не переставали исходить дедушкины бодренькие присказки. Потом это существо двинулось к кровати, доплыло до нее и запустило под нее свою руку. Вот тут начал визжать мой брат. Только теперь это был непривычный ор, который потом перерастал в облегченный смех. Это был настоящий визг. Он кричал «Отпусти! Отстань!». Он кричал «Помогите!». А потом просто кричал. Когда это существо вытаскивало его за ногу, брат пытался цепляться за ковер, за паркет. И при этом он не переставая кричал. Наверное, он понимал, что его уже ничего не спасет. Я видела, как это черное существо тащило моего брата за ногу к двери, куда-то вглубь квартиры. И все это время крик брата было слышно так хорошо, будто он стоял рядом со мной, а не был за дверями шкафа. «Сейчас мне 20 лет». А пятнадцать лет назад мой брат пропал. Шкаф, в котором я сидела, пришлось взламывать. А до этого дед полчаса искал меня и брата по всей квартире и чуть не заработал приступ. На вопрос о том, где брат, я смогла только расплакаться и сказать. Деда забрал. Кстати... Основываясь на этих моих словах, местный участковый даже захотел деду предъявить обвинение в похищении собственного внука из собственной же квартиры. По итогам расследования мой братишка услышал, как дверь взломали злоумышленники, спрятал младшую сестру в шкаф. Сам залез под кровать, откуда его вытащил злоумышленник, высокий мужчина в черной одежде, и забрал с собой... Никаких свидетельств кроме моего у следствия не было. А я рассказала все как есть, и мне поверили. Поэтому все сейчас считают, что брата и в самом деле увели какие-то преступники. Сложно поверить маленькому ребенку, потому что никогда нельзя определить, где у ребенка заканчивается реальность и начинаются фантазии. Возможно, я тоже когда-нибудь смогу убедить себя в том, что мой брат спас меня от грабителей, а не от чего-то большого, черного, страшного. Всё это снилось мне на протяжении 15 лет. Комната, кровать, брат и оно. А вчера мне приснилось, что это существо повернулось к шкафу, где я сидела, и сказала дедушкиным голосом. Эту девчонку за так не проймешь. Эта криповатая история произошла в 2000 году в мою бытность первокурсником. Учился я в Москве, а жил в небольшом поселке в 30 километрах от МКАДа, откуда добирался на электричке. Весна, пятница. По традиции, мы, студенты, допоздна отмечали этот день недели большим количеством пива с сухариками и задушевными беседами. Уже поздно. Все разговоры сказаны, все деньги инвестированы в напитки. И мне пора срочно прощаться, чтобы успеть на последнюю электричку до дома. Едва успев на вокзале взять бутылочку пива на последние деньги, забегая в закрывающиеся двери. Тронулись. Пассажиров единицы. И я, узнав у одного из них о маршруте, понимаю, что поезд дальний. А значит, всего несколько остановок на пути. Конечно, в моем маленьком поселке мне сойти не удастся. Но вот в городе за восемь километров до него вполне возможно. Я начинаю неспешно прикидывать план действий и перебирать варианты. Идти пешком ночью не подходит. Денег на такси нет. Автобусы уже не ходят. Вокзал в этом городке ночью закрыт. Если позвонить, кому и как. У меня с собой лишь зажигалка, разряженный телефон и пакет с большой общей тетрадью. За этими думами я благополучно засыпаю. Просыпаюсь от того, что мне нереально холодно. Вот просто до дрожи. Открываю глаза и вижу, прямо передо мной на сиденье сидит большой черный пес и смотрит на меня стеклянными глазами. В вагоне полная темнота и ни единого человека. Только стук колес За окнами лес Я, слабо соображая, пытаюсь встать Но пес начинает рычать на меня и скалить клыки Я пытаюсь с ним о чем-то поговорить И немного заболтав, бочком пробираюсь к тамбуру Собака меня не преследует Остается сидеть в прежней позе и рычать Немного переведя дух, я все-таки пробираюсь в соседний вагон Тут светло и тепло И сидят несколько людей. Ближе всего ко мне сидит пьяный старик, похожий на цыгана. Везет с собой двух дохлых, неищипанных кур в корзине. Подсаживаюсь. С трудом узнаю у попутчика, что проехали мы слишком много. Следующая остановка вроде скоро должна быть. В этих местах я никогда не был. Иду к схеме пути прикидывать, сколько же я проспал и что в конце концов теперь делать. В полном недоумении сажусь к старику обратно, решая сойти на первой остановке. Старик начинает рассказывать какую-то историю про то, как его дочь Жанна заживо сгорела вместе с их домом, и он пьет из-за этого. Его диалект, тем более по пьяному делу, я почти не могу разобрать, поэтому, отвернувшись к окну, пытаюсь привести мысли в порядок и дождаться остановки. «Дожидаюсь». По моим прикидкам, около двух часов прошло, как мы проехали мою платформу. То есть, далековато я от дома. Выходим вместе со стариком на этой платформе. Я пытаюсь получить у него информацию, куда тут можно пойти, у кого спросить и тому подобное. Но я его окончательно перестал понимать и поэтому отпускаю. На перрон вышли еще три человека. Я пытаюсь подойти к ним с теми же вопросами, но двое от меня шарахаются а третий, лысый мужик, вскользь кидает, Остерегайся цыган, и быстро удаляется. Платформа пустеет, электричка ушла. Кругом темнота, если не считать одного тусклого фонаря. Никаких строений нет, только деревья вокруг платформы. Даже касс и лавок здесь нет. Остатки алкоголя из меня выветрились. В то время я был довольно беспечным, Но в этой ситуации меня начало немного плющить. Не то чтобы был повод, просто полнейшая неопределенность и мистика происходящего. По прикидкам, часа три ночи и жуткий холод. Постоял, подумал и решил немного обследовать окрестности. Но какие-то дома или магазины рядом должны же быть, хотя бы погреться. Пошел в сторону, куда все удалились. Походил по тропинкам туда-сюда... Пару раз обошел платформу. Нет никакой ясности. Даже звуков каких-то посторонних нет. Иду обратно на перрон. Смотрю, старик, с которым мы ехали, лежит на земле со своими курами и улыбается мне. Хотя вот минуту назад его тут точно не было. Я удивился, спрашиваю, тебе не холодно? Он улыбаясь, отчеканивает чисто. Где моя собака? Я застыл. Он повторил еще громче. «Я говорю, какая собака? Черная?» «Этот цыган вскакивает с земли. Что ты сделал с моей собакой?» И бросается на меня, пытаясь душить. «Не сказать, что силы богатырская он, но ну и не слабый точно. Начинаю его отпихивать. Я обескуражен всем происходящим. Оттолкнул, он свалился к своим курам». И тут совсем непонятно откуда выскакивает цыганка с доской от забора, в которой гвозди торчат. Начинает орать на меня по-своему, вроде как я старика избиваю. У нее один глаз, во втором только белок. Начинаю объяснять ситуацию, потом плюю на это и отправляюсь на платформу. Встаю под фонарем, жду непонятно чего. Понимаю, что обнаруживаю себя, если сейчас они придут ко мне сюда. Мне меньше всего это надо. Но идти, по сути, некуда. Идут. Даже бегут. Их четверо. Одноглазая цыганка позвала еще двух цыганок и одного молодого амбала. Вроде как сын одной из них. Он подбегает ко мне с ножом. Орет. Ты убил Жанну. Полный сюр. Очнувшись, пытаюсь объяснить, что проспал свою остановку, что старика встретил в поезде и так далее. Ничего не слушают, орут, кидаются друг на друга и на меня. Цыган представляет нож вплотную мне к горлу. У меня выступают слезы. Думаю, вот и конец. Сказать ничего не могу. Ступор полный. Не знаю, сколько прошло, но одна из цыганок все-таки отталкивает его. Мне пощечину. Опять начинают ругаться между собой. В это время я ретируюсь. Прыгаю с платформы и бегу, бегу. Может, километра полтора-два в итоге я прошел. Хвоста вроде нет. Останавливался несколько раз. Проверял. Сердце просто бешено колотится. Пошли какие-то ветхие домики. Стучу, не открывают. Или нет никого. Вроде холод уже не чувствуется, но надо что-то делать. Темнота всюду по-прежнему. Может, с десяток домов обошел. Где-то шептали за дверью, но не открывали. Где-то орали, чтобы убирался. Звоню в один дом. Женщина, русская, спрашивает, чего надо. В доме младенец орет, надрывается. Рассказываю историю, умоляю впустить. Стою, конючу. Предложил ей свой телефон. Посмотрела на него через окно. Открывает. Взяла телефон. Пригласила. Говорит, дождись рассвета за столом. вскипятила чайник. На Но ребенка ноль внимания. Он кричит, не переставая. Я говорю, может, с ребенком помощь нужна? Говорит, сиди. Не твое дело. Сижу. Чай пью. Вроде даже согрелся. Минут двадцать прошло. Она ходит то по дому, то во двор. Непонятно, чем занимается. Присмотрелся. Вроде рожать ей точно поздно. Может, бабушка? Ее нет. Ребенок затих. Жду еще десять минут. Ее нет. Ну, я встал и пошёл в комнату к ребенку. Мало ли чего с ним. Смотрю, нет там никого. Импровизированная кроватка есть, а в ней нет ребенка. Но вроде двери второй нет. А мимо меня она не заходила. Думаю, сколько неведомой херни мне еще этой ночью предстоит вынести. В итоге пришла, села за стол, чем-то занимается. Спрашиваю, а ребенок во дворе? Она отвечает, какой еще ребенок? «Думаю, хватит. Надо делать ноги. Начинаю у нее выяснять, есть ли у кого тут машина или телефон. Говорит, нету. Сижу дальше. Что ж делать?» В доме чем только не воняет. Да и женщина жутковатая. Но тепло, относительно светло и безопаснее, чем на улице. И тут она спрашивает, мол, что от тебя эти цыгане вообще хотели? Ну, я начал рассказывать, что рехнулись, дознавались про какую-то Жанну. Вдруг, как только услышала это имя, она вся побелела, вскочила и начала орать, чтобы я мигом выметался из ее дома. Бросила в меня мой телефон. Я стою в непонятках. Она орет благим матом, вены на лбу повздувались. И тут ребенок в той же комнате начинает надрываться. Подобрал я свой телефон и вышел оттуда на ватных ногах. Только за мной дверь на ключ запирается, слышу крики этих цыган на дороге. Меня ищут. И идут в моем направлении к двери этой женщины. Ребенок корет, и свет в окне. Я не знаю, как я смог сделать усилие, но все-таки зашел за какой-то сарай. Вроде как спрятался, но посчитал, что ненадолго... И она меня сейчас сдаст. О чем они через дверь говорили, я не слышал. А может, просто не запомнил. Но цыгане вчетвером в том же составе довольно быстро потеряли интерес и пошли дальше. Начинало светать. Мои передвижения стали заметнее, но делать что-то надо. Я, подождав, вышел из укрытия и пошел в обратном цыганом направлении, прямо к платформе по моим прикидкам. У калитки крайнего дома стоит девушка в белом платье. Я заранее напрягся, потому что понял, что эта адская ночь еще и не думает заканчиваться. Поравнявшись с ней, смотрю на нее. Она говорит, что ждет скорую. Ее маме плохо. Я спрашиваю, есть ли телефон в доме или мобильник. Говорит, есть телефон, но домой не пускает, потому что там мама. Кое-как уговорил, сказал, что помогу матери. Пойдем в дом. Такого бардака в доме я никогда не видел, ни до, ни после. Потолок полностью черный, закопченный, как будто в доме пожар был. Адская вонь от экскрементов, гнили, перегара. В углу валяется мужик без сознания, в отрубе. Ее мама посреди комнаты на кровати, словно на алтаре. Полностью высохшая, как будто после лагерей. «Лысая. Натуральный скелет остался. Вся в говне перемазанная. Стонет, вспоминает всю родню свою. Причитает. Спрашиваю, где телефон?» «Показывает. Поднимаю трубку. Нет гудков. Не работает, и все. Понятно, говорю. Но точно ли она скорую вызвала, если телефон не работает?» «Девушка говорит, точно. Работал только что, а сейчас уже нет». Так бывает. Все ясно. Надо идти. Говорит, дождись скорой. Вы обещали помочь. Думаю, чем я тут могу помочь? Один труп, видимо, уже есть. Сейчас вторая откинется. Ну, жалко стало девочку как-то. Она не в себе, в полной прострации от всего происходящего. Ладно, говорю, подожду десять минут. Но думаю молча. А то сейчас опять какая-нибудь хрень начнется. Предложила какой-то суп, но уж нет. Хотя жрать дико хочется. Что-то спрашивает. Отвечаю односложно. Мать стонет. К смраду вроде привык. Как ни странно, стук в дверь. Скорая приехала. Входит врачиха. Я поздоровался. Она прошла к больной. Я вышел во двор. Думаю, пойду сигарету стрельну у водителя. А то он не курил уже давно, да и неплохо бы нервы успокоить и спросить, смогут ли они меня довести до цивилизации. Стоит старая волга скорая, но водила нет. Я еще подумал, куда он мог тут пойти, и не сама же врачиха за рулем приехала. Стою, жду. Долго. Между делом не забывая про цыган, которые еще могут вернуться. Уже практически рассвело. Выходит врачиха, садится на пассажирское кресло. Пишет рецепты. Я стою и девушку как-то пытаюсь приободрить. С матерью все плохо, счет чуть ли не на часы. Вдруг у меня за спиной крик врачихи. «Ты с кем здесь разговариваешь?» Оборачиваюсь, стоит вплотную ко мне. Головного убора нет, волосы все растрепались. Лицо почему-то злое, и снова девушки. «Ты кому сейчас говорила?» Девушка застыла, только смогла на меня показать. Врачих обвела взглядом, а сквозь меня уставилась, словно меня нет. У меня кровь в жилах застыла. «Эх, ребята, никогда у меня не было больше такого чувства. Наверное, теперь я понимаю, что испытывают тяжелые психи или люди в бреду. Непонятно, это у тебя кукушка отлетела или не у тебя». Возможно, стоило как-то дать развиться этой ситуации дальше, потому что я никогда не узнаю, что же это было. Но я просто побежал. Побежал прочь. За семь этот шабаш закончился. Я влез в какой-то бесхозный сарай и решил переждать там. Потихоньку сжег свою тетрадь, чтобы немного согреться, и уснул, когда немного потеплело. Проснулся я днём. Быстро вышел к платформе и уехал домой без приключений. В эту историю никто из моих близких и друзей не поверил. А я помню все до мельчайших деталей. Все это сделало меня сильнее. Пост Что это было за Жанна, я так и не узнал. На эту станцию я приехал, набравшись мужества спустя 10 лет. Меня тянуло туда постоянно, потому что многое было недосказано. Всё почти переменилось. Я не узнал платформу и деревню, то я так и не отыскал. Кому интересно, по Горьковскому направлению электропоездов это была станция Амутище. Я жил на тот момент в старом, послевоенной постройки доме. Дом этот примечателен тем, что строили его пленные немцы через несколько лет после окончания войны. Дом небольшой, всего два подъезда и три этажа. Построен на совесть, и, если бы не раздолбайство коммунальщиков, до сих пор был бы в отличном состоянии. Еще в нашем доме есть подвал. Роскошь по нынешним меркам. Каждой из 18 квартир в этом подвале выделено отдельное помещение. Об этом подвале и пойдет речь. Наш подвал был примечателен тем, что периодически превращался в болото. В непролазную топь, которая источала такие запахи, что мимо него тошно даже ходить, не то что заходить внутрь. Всякий раз коммунальщики что-то делали, и запахи на некоторое время исчезали. Хотя, если спросить любого из жителей дома, никто коммунальщиков этих никогда не видел, однако работа делалась. Вторая достопримечательность нашего подвала заключается в том, что в нем 19 помещений, не считая коридора. Неизвестно, зачем немецкие строители выстроили еще одно лишнее помещение, отобрав тем самым место у двух соседних. Дверь в лишнее помещение, надо сказать, была добротная. Железная дверь в два пальца толщиной, изъеденная кое-где ржавчиной. Она никогда не запиралась, постоянно ходила ходуном и сильно хлопала о стены, что неизменно заставляло вздрагивать. Такое поведение этой двери было сложно объяснить. Действительно, откуда в изолированном помещении возьмется такой силы сквозняк, Чтобы играть такой массивной дверью, словно легкой фанеркой. Несколько раз соседи порывались пойти и выяснить, откуда же так тянет. Однако энтузиазм таял всякий раз, когда человек подходил к этой самой двери. Возможно, дело было в запахе. Запах из девятнадцатого помещения шел какой-то особенно мерзкий. Видимо, починка канализации в этом помещении в обязанности ЖКХ не входила. А возможно дело было в самой двери, к которой совершенно не хотелось прикасаться. Это была не просто дверь. К ней по углам и по центру были приделаны такие металлические заклепки в форме круга, покрашенные в белый цвет. Краска должна была со временем истереться, однако похоже ее кто-то постоянно обновлял. Была и другая причина, по которой люди не хотели идти на разведку гнетущие чувство опасности, страха. Оно поглощало человека, когда он делал пару шагов за порог девятнадцатого помещения. Страх, что сделает он еще несколько шагов, и дверь за ним захлопнется с глухим ударом и больше уже не откроется никогда. Так мы и жили, обходя чертово помещение по противоположной стене коридора. Жил у нас в доме штатный алкаш. Все звали его дядя Федя. Это был совсем не злобивый мужичок. На таких, когда они выпьют, нападает неудержимая страсть что-нибудь поделать. Во время одного из таких душевных порывов дядя Федя решил повесить на эту дверь большой амбарный замок, чтобы уж наверняка. Он даже смог где-то раздобыть сварку, чтобы приварить массивные петли к двери. Надо сказать, что задачу свою он выполнил отменно. Правда, ключа от замка, как и потом, у него не было. Но мы закрыли на это глаза, ибо туда явно никому не хотелось входить. Жильцы вздохнули с заметным облегчением. Теперь можно было без страха спускаться в подвал. Что я и сделал в один из зимних пятничных вечеров, желая порадовать себя баночкой припасенных с лета с оленей. Открыв дверь в подвал, я начал спускаться по лестнице вниз, включив предварительно свет в коридоре. Спустившись, я заметил, как начала мерцать лампочка, угрожая через несколько минут оставить меня в полной темноте. Я поежился и решил поторопиться. Проходя мимо девятнадцатой двери, я услышал где-то вдалеке, явно за пределами дома, какие-то непонятные звуки. Как будто кто-то двигает нечто очень тяжелое по полу. Через пару мгновений звуки прекратились. Я, не придав тогда этому значения, пошел дальше в свой подвал. Подойдя к нему и открыв его ключом, я начал перебирать банки, надеясь найти хотя бы одну с помидорками. И так это меня захватило, что я немного выпал из реальности и очнулся только через несколько минут, так и не найдя помидоры и решив удовольствоваться огурчиками. Развернувшись и уже собравшись выйти из своего подвала в общий коридор, я замер. Я услышал шорох. Нет, не шорох. Это были еле слышанные глухие удары о нечто тяжелое. Как будто кто-то увидел перед собой препятствие, которого там раньше никогда не было, и теперь примеривается... «Как бы его лучше устранить?» Так я и стоял, обняв банку огурцов и боясь пошевелиться. Я был абсолютно уверен, что звук доносится из того самого девятнадцатого помещения, которое замуровал накануне дядя Федя. Так я простоял несколько минут. Для меня они протекли словно несколько часов. Звуки становились все громче, Удары о двери с той стороны все яростнее и нетерпеливее. Я проклинал себя за свою нерешительность. Надо было сразу, как только услышал первый удар, бежать со всех ног из чертового подвала, из этого могильника, где немцы похоронили нечто, что теперь хотело выйти на свободу. Очевидно, уже не в первый раз. К ударам примешивался скрежет. Нечто в бессильной злобе царапало когтями железо двери. Только бы дверь выдержала, только бы этот алкаш сделал все на совесть. Эта мысль полностью заполнила мой разум. Ведь если это существо вылезет на свободу, оно явно догадается по включенному свету, что в подвале кто-то есть. Вдруг звуки прекратились. Тварь поняла, что препятствие непреодолимо, или же она просто решила отдохнуть. Я понял, что второго шанса у меня не будет. Я как можно тише поставил банку на полку и приготовился прожить худшие моменты своей жизни. Тихонько выйдя в коридор и прикрыв за собой дверь, я повернулся лицом к выходу. Мой подвал находится в самом дальнем конце этого подземного этажа. Чтобы выйти из него наверх, нужно сперва пройти метров пять по коридору, повернуть за угол, пройти еще метров двадцать, выйти в тамбур и подняться по лестнице. Как раз на втором двадцатиметровом участке и располагался проклятый лишний подвал. Свет был очень тусклым, судя по всему, несколько лампочек уже перегорели. Еще пара горела совсем робко, угрожая потухнуть в любую секунду. Я прошел на цыпочках первый пятиметровый участок и остановился, собираясь с духом. Как поступить дальше? Пробежать эти двадцать метров, поднимая много шума, или же аккуратно пробраться вдоль стены, производя минимум звуков? Решил остановиться на втором варианте, по крайней мере, пока не возникнет явная опасность. Первые метры я прошел довольно уверенно, и даже решил немного ускорить темп. До девятнадцатой двери оставалось метра три, когда я услышал новый звук, после которого колени задрожали, и мне пришлось по стенке сползти на пол, чтобы не упасть. Так я просидел несколько секунд, после чего, невзирая ни на что, рванулся всех сил вперед, мимо чертовой двери, взмыл вверх по лестнице поднялся к себе домой, взял телефон и ушел ночевать к другу. Сейчас, когда я анализирую тот случай, мне сложно сказать, что меня напугало больше. Звук разрываемой земли в перемешку с постукиваниями о бетон, или отвратительная лапа, которая высовывалась из-под двери, заляпанная зеленой гнойного цвета жижей, С шестью пальцами, из которых, словно вбитые гвозди с обкусанными шляпками, торчали когти. Прошло несколько лет, в нашем районе решили возводить новостройки, ибо почти самый центр города. Дом наш пошел под снос, жильцов расселили, однако по каким-то там нормам перед сносом нужно проверить абсолютно все помещения дома, включая подвальные. Делать было нечего. Пришлось спускаться в подвал. Как потом рассказывали, группа из пяти крепких мужиков долго отнекивалась, сорвав замок с девятнадцатого подвала. Говорили, что незачем туда ходить, ведь там явно нет никого. Однако угрозы начальства заставили двух человек туда пойти. Кроме отвратительного запаха, месива из канализационных отходов, какого-то трухлевого трепья и гнили, не нашли ничего. Если не считать какой-то непонятный туннель в стене, из которого тянуло сквозняком и запахом могильника. Туннель уходил под углом вниз, поэтому его решено было залить специальной смесью и забыть, списав его наличие на ошибку проектировщиков дома». Они очень разные бывают. Двух одинаковых я еще не встречала. Их, в принципе, описать сложно. Чем дольше о ком-то конкретно думаешь, тем нормальнее и правильнее он кажется. Вообще, мысль о том, что они существуют, очень быстро из головы выветривается. Я иногда сижу и думаю, ну какого чёрта я себе нафантазировала? А потом кто-нибудь из них допускает ошибку. И сразу все вспоминается. Это у них фишка такая: казаться нормальными, эргономичными. Все эти истории и фильмы про то, как они появляются в жутких местах, под тревожные звуки, страшно выглядят и плохо пахнут. Где у них лица искаженные, а главным героем от них веет холодом, за могильным ужасом, Или вроде того. Вот не то чтобы всего этого совсем нет. Просто по-другому все происходит. На самом деле они вообще что угодно могут делать и как угодно выглядеть. Но это все равно не жутко. Они как бы вписываются в шаблон, наверное. Я когда их встречала, вообще никогда мысли не было, что что-то не так. Сидишь дома, болтаешь с приятелем, попутно моешь посуду или пьешь чай. И внезапно до тебя доходит, что нету у тебя такого приятеля и не было никогда. И о чем вы только что говорили, вспомните, не получается. И лицо у него странное, а чем странное, непонятно. Начинаешь вглядываться, все вроде правильно, все вроде как у людей. А пока лицо разглядываешь и пытаешься вспомнить, что тебе там не понравилось, забываешь, что это вообще незнакомый человек. И дальше разговариваешь. Всё как обычно. Не знаю, как у них так получается, но из этой штуки очень сложно выпутаться. Я себе за правило взяла не игнорировать вот это ощущение, будто что-то неправильно. Это не просто бывает». И говоришь ты с этим приятелем уже очень долго. Часы полчетвертого показывают. И опять какой-то звоночек в голове. Почему так долго? О чем мы говорим? Кто этот человек? Что у него с лицом? Нормальное же лицо. Хорошо сидим. Давно не виделись. А он еще и коробку конфет открывает. Откуда они у него? «Раньше ведь не было. Если было, почему раньше не открыл? Такой вежливый и приятный гость. Хорошо, что зашел. Вот с едой у них тоже пунктик. Не знаю почему. Но если чуют, что человек не полностью погрузился, сразу накормить или напоить чем-то пытаются. Чем и какие от этого последствия, я не знаю». Первые разы, когда их встречала, как-то проносила. Может потому, что когда тревожно, мне в принципе есть и не хочется. А потом просто в привычку вошло отказываться от угощений. Как в детстве, когда у незнакомцев конфеты нельзя брать из предосторожности. Только теперь их брать вообще ни у кого нельзя. Тоже из предосторожности. Казалось бы, старый же приятель... Явно обижается, что даже не попробовала. Но правила есть правила. Их потому и придумывают, чтобы не нарушать. У них, наверное, тоже есть какие-то правила. Они, например, никогда не нападают сразу. Как бы с мором берут или вроде этого. Мне вообще кажется, что они просто физически слабые. Если у них тела настоящие, конечно. Поэтому вот так сидят и забалтывают до изнеможения. А потом еду предлагают. А люди едят, наверное, в основном. А что потом, не знаю. Но шаблон поведения у них именно такой. Встретить, убедить, что вы знакомы. Или что вы хотите познакомиться. Увести куда-нибудь и ждать. Вот и приятель этот сидит уже долго, не выгонять же. Они сами, наверное, тоже устают. Я так думаю, потому что чем дольше рядом с таким находишься, тем сильнее это чувство тревоги. Может, это просто мозг замечает больше и больше странностей и интуитивно беспокоится. Но я думаю, им просто становится сложнее вот эту нормальность поддерживать. Утверждать правда не буду. Если так подумать, я в принципе о них до сих пор ни черта не знаю. Но на моей практике это всегда было состязание. Кто выносливей, кроме одного раза? Я тогда вот так же, как сейчас с приятелем, с соседкой по общаге засиделась. А потом заметила, что у нее языка нет. Я тогда очень удивилась. Это правда, внезапно было. Мне даже в голову не пришло, что что-то не так, и она одна из них. Я тогда об их существовании не знала еще. но ну и спросила, как любой нормальный человек спросил бы. «Как же ты со мной говоришь, если вот?» а она замолчала сразу, и вся нормальность с нее сошла. Она не нападала. Ничего плохого. Мы просто в тишине сидеть продолжили, и всё. Выйти вообще не получалось. Вообще, я даже не пыталась, наверное. Она бы меня так и засидела, если бы не комендант. Он счетчик со своими ключами проверять зашел. Она отвлеклась, а я ускользнула. В общагу больше не возвращалась. Вещи через подруг получила. Что с комендантом случилось, не помню. Знаю только что ничего странного. Это их фишка. Ничего странного, и все объяснимо. Но ну и тогда я поняла: нельзя им давать понять, что я знаю. Даже если оно устало и все становится очевидным. Это сложно. Я даже не знаю, что сложнее не поддаться на их чары или не показать, что ты на них не поддался. Это ощущение нормальности. Оно сходит как бы волнами. Если в начале разговора все кажется правильным, но есть какой-то зуд, такое невнятное что-то, будто все-таки что-то не так, то под конец все меняется. Ты понимаешь, что сидишь совсем не у себя в гостиной и вообще не в комнате, а допустим, на заброшенной стройке. Понимаешь, что руки уже закоченели от холода и неподвижности, и что твой собеседник давно молчит и на человека в целом мало чем похож, но при этом то и дело накатывает абсолютное ощущение уюта и правильности всего происходящего. И уходить никуда то ли не хочется, то ли слабость просто. Уйти от них в любом случае сложно будет, конечно. Но если не дать им понять, что их видно, шансы выше. Может, и другие способы есть. Но я с первого раза поняла, что их проще на кого-нибудь другого переключить. Когда я во второй раз их встретила, все вообще автоматически как-то получилось. То ли на интуиции, то ли просто от паники соображать быстрее начала. Но в целом, все равно просто повезло. Когда я поняла, что мой собеседник сидит в верхнем углу потолка, и у него слишком много рук, я от неожиданности сказала, «Ко мне сейчас должны прийти. Я их впущу и вместе посидим. А оно что? Оно купилось». Я дошла до двери и спокойно вышла. Вернулась на всякий случай с настоящим человеческим другом. Но он не пригодился. Оно уже ушло. Потом я поняла, что они вообще плохо ориентируются в нашей реальности. Если ему уверенно что-то сказать, они поверят. Наверное, вот эта нормальность, которую они нагнетают, просто в обе стороны работает. Их можно отвлечь, сказав, «Поговори теперь с моим другом в соседней комнате, и они обязательно пойдут поискать еще одного живого человека, даже если видели до этого, что комната пуста. В принципе, если не паниковать и замечать детали вовремя, то они не так уж и опасны. В принципе, не о чем беспокоиться. Тем более, что они никогда не появлялись, если бы я была не одна. Не знаю почему. Наверное, потому что на нескольких людей сразу им сложнее воздействовать. Если так подумать, они в принципе безобидны. И волноваться нечем. Сейчас так точно. Когда рядом друзья с запасом конфет, волноваться вообще не хочется.